Глава восьмая. Ярко иллюстрирующая мысль, что путь истинной любви не гладкий рельсовый путь. Мирное уединение Динглиделла, присутствие стольких представительниц прекрасного пола, забота и беспокойство, ими проявляемые. Все это благоприятствовало росту и развитию тех нежных чувств, какие природа заложила в груди мистера Тресси Тапмена, и каковым, по-видимому, суждено было ныне сосредоточиться на одном милом объекте. Юные леди были миловидны, приветливы,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 Мистер Тапман удержал ее и усадил на скамье рядом с собою. «Мисс Уордль», — сказал он. Незамужняя тетушка затрепетала, а камешки, случайно попавшие в большую лейку, затарахтели, как детская погремушка. «Мисс Уордль», — сказал мистер Тапман, — «вы ангел». Мистер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 если бы леди весьма непритворно не вздрогнула и не воскликнула испуганным голосом. «Мистер Тапман! За нами следят! Мы открыты!» Мистер Тапман оглянулся. Перед ними, не шевелясь, стоял жирный парень и, выпучив большие круглые глаза, смотрел в беседку